Часть девятая «Акова», — обратилась я с помощью насекомых, «ты можешь починить платформу? Настолько, чтобы она смогла выдержать наш вес?» «Что ты задумала?» — спросил Голем. «Я думаю подняться до какого-нибудь этажа, где найдётся работающий портал». «Там остались и другие», — сказал Голем. «Света, Столевар, Сталкер, Заключённые. Они могут и подождать», — ответила я. «Там слишком много опасностей» особенно Света. Что если мы налетим на неё, повернув за угол? У нас превратник, у нас ясновидящий, у нас штавод, который, как я полагаю, согласен сотрудничать. Да? Да, согласен. У нас видеозапись, продолжила я. Всего комплекса этого сада сына надо доставить все это сплетницы. Чем скорее вернёмся, тем раньше сможем оповестить остальных, и тем больше шансов, что мы сумеем придумать план до того, как станет слишком поздно а чтобы изловить Гаротту и разобраться с заключёнными, отправим от РДСКП экипов, которые бесполезны против сына. «Звучит разумно», — кивнул голем. Они соковы присоединились к Александрии, которая превращала ладонь, под которой мы прятались, в платформу. Большая часть внутренних помещений котла была уничтожена. Мы видели выше вышерассечённые напополам комнаты. Энергия луча сына продолжала разъедать остатки стен, оставляя светящиеся во тьме золотистые узоры до самой дыры высоко наверху. Треть комплекса, включая лаборатории, всё самое важное исчезло. Пустой каркас, и это широкое пространство внутри него, похоже на открытую пусковую шахту. Прямо над нами маячило закрытое облаками небо, и даже здесь, на глубине больше трёхсот метров под землёй, ощущался какой-то ветерок. Остатки сожжённой сущности и пепел, в которые превратились уничтоженные стены, срывались с места и кружились угольно-чёрным снегопадом. «Готово спорить, что вдыхать эту херню вообще небезопасно?» — сказала чертёнок. — Кусочки инопланетятины? Кусочки металлической залы Скорее, сажи, я бы сказал. — сказал голем, не отвлекаясь от работы над платформой. — По сути, это человеческая плоть, — произнёс счетовод. — Если судить по форме, которую приняла сущность, и по исследованиям, которые проводил доктор. — А, ну тогда ладно, — сказала чертёнок и глубоко вдохнула. — Тогда отлично. — Ты нашла время шутить? — Сейчас? Спросил он с раздражением. Именно сейчас, ответила Чертёнок. Модареливо достаточно значимо. Мы причинили ему боль. Радуйся! Александрия развернула платформу, мы ступили внутрь. Она потащила нас в небо. Чертёнок упала на четвереньки. Она увидела, что я смотрю на неё, и встретила мой взгляд глаза в глаза. Ну и линза в линзе. Ты можешь летать? Почему ты внутри? Ограниченный запас топлива. Это важно? «Больше нагрузка на платформу. Если она развалится, то мы все разобьёмся насмерть». «Не будь циклом!» Сказала Рэйчел. «Быть циклом — это бояться того, что не страшно. Я не цикло. Как мне кажется, беспокойство о неустойчивых конструкциях и падениях с... 70-го этажа вполне оправдано. Оболочку защищает Сибирь», сказала я. «Сама Александрия не смогла бы её разрушить, даже если бы попыталась». «Вообще-то, 77-го...» Вмешался счетовод... Он был окружён своими предвестниками, ранены сгрудились у его ног. И 83 третьего, когда достигнем самого верха. «Вот в моде. Давайте сменим тему, а?» — сказала чертёнок. «Скажем, например, приятно видеть, что ты вернулась в форму, босс?» форму? Жуткость тысячной степени. Ты просто стоишь тут, хотя ты даже по-хорошему не должна стоять прямо при твоём-то центре тяжести. Но тебя ровно уравновешивает ранец. И ты не смотришь на того, с кем разговариваешь, и даже рта не раскрываешь». «А когда ты говоришь, то не делаешь пауз, чтобы вдохнуть и всё такое, и голос такой без эмоций. Я почти могу представить, что ты коня двинула, и жуками управляет твой призрак!» Она устрашающе пошевелила пальцами, растягивая последнее слово. «Я жива», — сказала я и заставила себя поднять голову. «Верно, но ты выглядишь дохлой, а это жутко, и это хорошо, потому что напоминает мне старую Рой. Старая Рой была клёвой!» Я немного потрясла головой, Теперь, когда всё немного улеглось, тело решило напомнить мне о боли в руке. Я сосредоточилась на насекомых и начала обыскивать окружение. У меня их осталось немного, но парой мух, летящих на расстоянии в полуметра друг от друга на высоте груди, можно засечь большую часть людей, стоящих в коридоре. Группа насекомых погибла, сметённая взмахом щипалец. Света сумела выжить. Послышался треск сопровождаемый голосом. «Меня слышит?» «Мы здесь, сплетница!» Сказал Голем, подняв руку к уху. «Я тут как бы мало сичкануло. Слишком долго для радиомолчания». «Сын приходил», — сказал Голем. «И мы немного задержались на дне комплекса. Возвращаемся к вам». «А причина, по которой Тейлор не говорит со мной?» «Твоя команда в порядке», — ответил он. Шелкопряд с трудом стоит на ногах и говорит через рой. «Микрофон этого не передаст». «Ясненько». «Загрузи видео», — сказала я. «Ты можешь скачать видео?» спросил Голем. «Не-а. Если есть соединение, могу смотреть трансляцию. Или могу скопировать запись, когда камера физически в моих руках, но скачать я не могу». «А я-то думала, что драконы хороший технарь», — сказала чертёнок. «Это камера размером с кубик сахара», сказала сплетница. «Если ищете портал, то вы почти на его высоте». Я подняла руку для тех, у кого не было наушников. Это этаж. Сто, Александре», — сказал щитовод. «Немного ниже». Мы высадились. Рэйчел и собаки спрыгнули одновременно, заставив платформу немного покачнуться. Образовался зазор шириной в ладонь. Раздался вскрик. Я обернулась, но не смогла определить источник. «Света? Другой заключённый?» «Давайте поторопимся», — сказала я. Мы направились по коридору. Александрия взяла наушник и микрофон у оковы и пересказывала сплетнице самое основное. «Отлично, так я могла сосредоточиться на более важных вещах». Например, пытаться не замечать боль или ждать атаки со всех направлений. Когда мы приблизились к порталу, я узнала о повреждённой мебели стены, скоро в воздухе запахло солью, и появился тяжёлый запах гниющих водорослей. Навевает воспоминания, пусть это и не точно такой же запах, как дома. Я заметила и призрачного сталкера. Она, так сказать, навевала несколько другие воспоминания, как я была уязвимой и ослабленной, и тут внезапно появлялась она и заставала меня врасплох. «Ты здесь!» «Сказала я. Некуда было идти. Некоторое время прикрывала вас тыло, а когда вся полетела к чертям, направилась сюда». «Говорила ли она правду? Сатир отбросил коньки?» «Сказала она. Остальные... Не знаю». «Остальные ничего не значат», — сказала я. «Ничего пока про Сатира не говори». Мы прошли через портал и оказались в пещере. В ней было невыносимо ярко, и я была рада, что стрекоза заслоняет большую часть солнечного света». «И вот они вернулись!» Раздался сверху голос Никты. Её всё ещё прижимали к стене каменные руки Голема. «Прекрасно!» Ответил Стимул. «Говорите, где герои. Безо всякой фигни!» Приказала я. «Фальшивые камни, фальшивые стены, где угодно. Говорите!» «Давай услышим, что ты предлагаешь взамен!» Сказала Никта. «Нет!» Ответила я, и с помощью насекомых начала открывать рампу стрекозы. «Ты не можешь знать, что они в безопасности», — сказал стимул и слегка улыбнулся. «Если хотите знать, что случилось с сатиром, говорите», — сказала я. «Будете тянуть время, мы свалим и отправимся до разбираться СКП, и ответов вы не получите». «Не очень-то убедительно. Сатир может о себе позаботиться». «Но, видимо, не совсем», — сказал чертёнок. Кто-то толкнул её локтем. «Я уже поворачивалась, чтобы забраться в корабль. Он просто тратит моё время». Пытается выгадать момент, чтобы разработать тактику переговоров. «Я знаю, что мы сейчас торопимся», — начал Голем, поспешив за мной. «Но я тоже беспокоюсь за фестиваль», — сказала я, подняв голову, чтобы взглянуть на него. «Но мир меня беспокоит больше». Я разглядела глаза Голема за прорезями его маски нахмуренный взгляд. «Я останусь», — сказал он. «На случай, если кто-нибудь будет проходить мимо, к тому же смогу пока их поискать. Хорошая идея». Сказала я, и подумав, добавила. Насчёт того, что говорил сатир. Прокол мог сделать что-то с их мозгами. Я помню. Сатирик говорил что-то такое. Оглушающее присутствие. В досье не было сказано про этот аспект силы, никаких упоминаний долговременных эффектов. Но это похоже на правду. У нескольких человек в Вегасе обнаружили повреждения мозга различной степени тяжести. Иногда необратимые. Сказала я. Его глаза расширились. Он так поступал... Мы все это время с ним общались, и ты знала, что он мог сделать что-то подобное с фестиваль? И мы дали ему уйти? Я говорю тебе об этом, чтобы ты был готов», — сказала я. «Причина, по которой мы ничего не предприняли, и по которой и ты не должен ничего делать, состоит в том, что сейчас не время для обид, мести или возмездия. Это только отбросит нас назад». «Верно», — сказал он. «Но я могла бы этого не повторять», — сказала я. «Ты не из тех людей, которые переступят границы ради мести». «Да». Сказал он и вздохнул. «Я не из таких». Собравшись силами, я сумела поднять здоровую левую руку и положить ему на плечо. От этого движения, от такого простого незначительного усилия, моя обожжённая культя запульсировала. «Спасибо тебе за то, что заботишься о фестиваль». Заговорила я собственным голосом, тихо и немного напряжённо. «Это позволяет мне ощущать меньше груз вины за то, что я ухожу». Он кивнул. А кого? Сказала я. «Останься с големом! Вы двое, чтобы следить за ними двумя!» Она кивнула. «Все остальные — на борт!» Скомандовала я, все погрузились. При дракон мне не было необходимости заходить в кабину, я могла приказать ей управлять автопилотом, а дракон проследила бы и за ним, и за кораблём. И всё же я отправилась к креслу пилота. Я опустилась в кресло и запустила всё в движение. Доверив всё автопилоту, я после недолгих поисков нашла видеотрансляцию. Возможность отдохнуть, перевести дыхание. Я не могла сейчас взаимодействовать с людьми, не была готова к каким бы то ни было нагрузкам, даже к разговорам. Разговаривать означало учитывать мнение людей, лавировать в политике группы. Я же просто хотела отвлечься от боли в ожоге, грубо обугленной на месте, где должна была находиться моя рука. Я могла привозмочь её, но всё равно считала секунды до момента, когда смогу облегчить боль. Трансляции поступали из трёх ключевых позиций, в которых присутствовало СКП. Крупнейшие из оставшихся поселений, наиболее очевидные цели. Одна была в мире Заин, но за беженцами туда проследовал спящий, даже если она уцелела после атаки сына, беженцам в том мире мы помочь не могли. Её сказо хватило одно поселение для себя, с этим надо что-то делать, но окно возможностей уже упущено. Идёт битва, сын в бешенстве, его цель – мы, и на этот раз он не собирается поддаваться. Три поселения. Под атакой был Мерхей, Западная Европа и Северная Африка за вычетом англичан. гельде, масти, мейстеры. Какие-то команды, которых я не могла разобрать в хаосе. Хонсу и Левиафан, а также кейпы, в которых я узнала тех, кого похитил котёл. Целая армия. «Стрекоза», — сказала я через рой. «Покажи это остальным». Никакого отклика. «Стрекоза», — повторила я собственным голосом. Я почти шипела, проговаривая слова сквозь, теснутые зубы покажи эту трансляцию на других мониторах. Остальные мониторы зажглись. Кейп метнул Левиафана, чтобы увернуться от летящего в него губителя, сын перелетел на другую сторону поля битвы. В ответ Левиафан расправил подаренные ему плавники, остановившись посреди полёта, потом проплыл сквозь собственное водяное эхо, когда оно ударило по нему, и прямо в воздухе сменил направление движения. Он врезался в сына, его плавники прорезали золотого человека Повалил золотой туман, Левиафан нашёл точку опоры, схватил сына и продолжил атаку. Левиафан отбросил в сторону, он врезался в землю с такой силой, что пошатнулись все присутствующие, затем сын нанёс ответный удар, напав сначала на по который швырнул Левиафана, а затем на самого губителя. У него срезал плавник на одной руке, но он перекатился на ноги и побежал, погружая оставшиеся дезинтегрирующие плавники в каменистую почву под ногами, Поднимался туман, и Левиафан использовал его, чтобы скрыться от взгляда сына, изменив направление в ту самую секунду, как его не стало видно. Сын всё равно ударил его, Левиафан исчез из обзора камеры. Сын не сдерживался. Раньше его движения были медлительны, методичны, сейчас не было ничего подобного. Ни пауз, ни остановок, как только он не смог больше бить Левиафана, он переключился на остальных. Кейпы подняли щиты, зубы дракона уклонялись и стреляли из лазерных пистолетов, Некоторые укрылись за колонной, которую создал Хонсу. Каким бы эффектом не пользовался Хонсу, чтобы заключить внутри неё людей, она работала и как защита от сына. Сын продолжил мать иск всех, кто не укрылся за сколько-нибудь надёжной защитой. Вспышки, сферы, сотни тонких лазеров, а лазеры побольше. Некоторые кейпы, похоже, обладали способностью передавать силы или наборы сил другим, словно эпидемию. Я видела, как эффект распространяется по толпе от одного кейпа к другому, К ближайшему, ещё не попавшему под воздействие кейпу, толпа народа, поднимающие силовые поля, маленькие круглые щиты размером не больше, чем зонт. Поодиночке они были слишком слабы, да и вместе тоже. Лучи сынов споровали ряды и толпы. Через пару минут, или, может, через три-четыре, сын наконец остановился. Вокруг него были разбросаны изломанные тела кейпов. Все, кто хоть как-то привлёк его внимание своей силой или создаваемыми проблемами, были уничтожены полностью. Остальные были покалечены, их ранило так, чтобы вывести из боя, но не настолько, чтобы они точно умерли. Оторванные конечности, обожжённые тела, сломанные от ударов по земле кости, выбитые глаза или изуродованные лица. Корабли дракона были разломаны, некоторые уже начали ремонтироваться и регенерировать, остались только те кейпы, которые укрывались за настолько прочной защитой, что сами не могли атаковать. В нападении возникла пауза, большая часть защищавшихся была уничтожена, Благодаря камере можно было увидеть лицо сына, окрашенное в красно-оранжевый цвет из-за силового поля между ним и камерой. Его брови были сведены, губы чуть более поджаты, чем раньше, на горле проступали жилы. Никогда раньше с самого первого своего появления он не менял выражения лица. Он ударил по группе Хонсу. Удар остановился на краю временного эффекта. Сын выпустил ещё один луч, и на этот раз он прошёл. У Кейпов даже не хватило времени, чтобы отреагировать, При столкновении свет взорвался, словно артиллерийский снаряд, уничтожая группу. За этим последовал ещё один удар. Хонсу телепортировался, забрав группу с собой. К схватке присоединилась целая стая кораблей дракон, прибывали подкрепления кейпов земли Гимель. Сын исчез и очень скоро появился на другом экране, он застал их врасплох, бросаясь на наши силы со свежим гневом, не пробуя, не экспериментируя, но с какой-то бессильной яростью. «Онзол, как голем и говорил!» сказала наблюдавшая за этим чертёнок. «По лицу видно?» «Да», — отозвался щитовод. «Но он не сносит целый континент», — сказала она. «А ведь мы знаем, что он может. И как это так?» «Хороший вопрос», — сказал щитовод. «Мы можем только гадать». «Готово. услышать любые версии?» «Предпочитаю иметь дело с фактами», — сказал щитовод. «Давайте оставим гадание этой вашей сплетнице. Разворачивалась вторая битва... Во многом подобное предыдущей. Или он теперь был сильнее, не прощал ошибки. Если это был первый раз, когда он чувствовал истинное горе или истинный гнев, тогда это мог быть и первый раз, когда он использовал защитные механизмы психики. Выход через гнев. Как скоро он поймёт, что этого недостаточно, и попробует что-то более серьёзное? Я закрыла глаза. Я хотела сосредоточиться, выбрать в себя любую доступную информацию о сыне, но тело отказывалось. Если панацея будет недоступна, то приём были утоляющих из аптечки на борту только замедлить лечение, когда я доберусь до медицинской помощи. К тому же они не настолько сильны, чтобы мне помочь. Придётся перетерпеть. Ещё всего несколько минут. Глобокие вдохи. Я услышала счета воды через насекомых. «Не припоминаю, как обращаться. Сука или адская гончая?» «Сука!» — ответила Рэйчел. «Сука. Весьма образно». Знаете ли, удивительно, какие можно пережить вещи, если знать механику движений, физику и строение человеческого тела. Слышали истории о людях, которые выжили после падения с пяти километров высоты? Ты мне угрожаешь? Нет, нет, вовсе нет. Так Тогда чего ты несёшь? Я частично разделяю страхи мисс Чертёнок. Мы довольно высоко над поверхностью воды, и я не могу не заметить отражение пилота в окне. Она выглядит несколько измождённой. «Не будете ли вы против присмотреть за ней, чтобы знать наверняка, что она не перестала вдруг дышать?» «Я в порядке», — сказала я, жав зубы. «Четыре минуты или около того, и мы на месте». «Очень убедительно, но, может быть...» «Она в порядке», — сказала Рэйчел. Но я услышала её шаги и топот, когтей по металлу, когда она и её собаки приблизились ко мне. Она встала рядом с моим креслом, спиной к окну, и поставила один накованный металлом ботинок на подлокотник кресла. «Не из-за того, что он там нёс», — сказала Рэйчел. Она стояла лицом ко мне, но голову повернула, чтобы посмотреть в окно. «Просто побуду тут за компанию». «Ага», — ответила я. «Я это оценила».